Глава первая. Швед крещеный. История, о которой пойдет речь, началась в служебном кабинете министра иностранных дел Николая Карловича Гирса. Кабинет меня провел молчаливый секретарь, с лицом таким важным, будто это именно он тут министр, а все остальные секретари. В самом кабинете первым меня встретил отнюдь не Гирс, а физиономия государя императора Александра Третьего точнее созданный по ее мотивам портрет. Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский глядел со стены весьма сурово, как бы собираясь сказать, что это вы тут задумали, мерзавцы? Не дождавшись сей сакраментальной фразы, я отвел взгляд от самодержца и быстро осмотрелся. Кабинет министра был весьма просторным, но из-за правильно расставленной мебели выглядел почти уютно. Его украшению сильно способствовали сине-серые атласные диваны и кресла. Массивный стол вызывал ощущение чего-то надежного и устойчивого, а разложенные на полу персидские ковры делали шаги посетителей почти бесшумными. Благодаря этим коврам я тоже вступил в кабинет бесшумно и, выжидая, остановился возле двери. Гирс сидел за столом и по самые уши погружен был в бумаги. Несколько секунд я изучал внешность знаменитого дипломата. Высокий сократовский лоб, безуспешно стремящийся перейти в лысину, вытертые от долгого употребления брови и чуть выпуклые, немного задумчивые глаза, делали это лицо почти грустным. Когда бы немогучий нос и усы, сливающиеся с мощными седыми несколько устарелыми бакенбардами, которые, на мой вкус, пора было бы уже сменить на куда более современную бороду. Министр был фигурой даже на нашем пестром политическом небосклоне. Западник и белая ворона среди ярых почвенников и патриотов. Его, впрочем, равно недолюбливали и лоялисты, и свой же брат либерал. Бронили, что осторожничает, что заигрывает с германцами, допуще всего, что и народец Шведские предки Гирса состояли в русской службе еще с середины XVIII века, и сам Николай Карлович родился в России, но российское подданство принял только в 36 лет. «Конь, леченый, вор, прощенный и швед, крещеный, одна цена!» — шутили высокопоставленные патриоты, когда речь заходила о нашей внешней политике. Меня такие шутки коробили, но сам Гирс, кажется, не обижался. Более того, со смехом цитировали его изречение, якобы сказанное в узком кругу. «Всю жизнь я по капле выдавливал из себя шведа и лютеранина». Хоть я не верил, что Гирс мог сказать что-то подобное, чуть позже модный сочинитель Чехов переделал эту фразу в куда более радикальную. Наконец министр поднял голову от бумаг и внимательно посмотрел на меня. Тут я увидел, что ни о какой грусти речи идти не может. Передо мной был опытный царедворец, то есть крокодил во всей его красе. Скажу откровенно, не хотел бы я стать врагом такого земноводного. Впрочем, в друзья к нему я бы тоже не торопился. Несколько секунд сей крокодил разглядывал меня довольно строго, затем, как бы поняв, кто перед ним, вдруг улыбнулся. Очень приятно и трогательно. — Да хоть в уста сахарные меня целую, нет тебе доверия, — подумал я, но вслух, разумеется, не сказал. Гирс произнес пару комплиментов моему таланту следователя, который гремит под небесами не хуже вечевого колокола. Я, в свою очередь, вежливо улыбнулся, но из осторожности промолчал. Не размениваясь больше на пустяки, Гирс взял быка за рога. — И во превосходительство изложил вам суть дела? — В самых общих чертах, — отвечал я уклончиво. Его превосходительство, мой патрон, имеет существенный недостаток. Он необыкновенно скрытен. Даже если шеф лично поручает вам расследование, о некоторых важных обстоятельствах все равно придется догадываться самому. И в этот раз он сказал только, что отправляет меня в распоряжение Гирса и что задание мое государственной важности. Министр кивнул понимающе В таком случае... Давайте-ка я расскажу все с самого начала. герс вытащил из несгораемого шкафа кожаную папку и стал выкладывать на стол фотографические портреты коронованных особ, тут же давая им краткие, но выпуклые характеристики. На первой фотографии красовался нынешний персидский шах-эн-шах Насераддин, или, говоря попросту, Насреддин царь царей оказался корпулентным мужчиной с длинными усами на которые не действовало земное притяжение и весь в орденах словно цирковая лошадь гирс поэтически назвал его на сэрад дин шах каджар я сразу вспомнил что персия не была министром чужой когда то он четыре года провел в тегеране на посту чрезвычайного посланника С тех пор, правда, много воды утекло, но у дипломатов вся вода течет куда следует, и ни единой капли не пропадает зря. «На сэр один фигура оригинальная», — негромко говорил министр. «Мнения на его счет расходятся. Одни считают его добрым человеком, другие — деспотом и кровопийцей. Не то и другое до некоторой степени правда. Я бы сказал, что многое зависит от его настроения, во-первых, и от его личного отношения к делу или человеку, во-вторых». Любой, кто хочет подобраться к властелину поближе, должен понравиться лично ему. И именно как человек. Деловые качества тут на втором, третьем и даже тридцать девятом месте. В детали я входить не стану, чуть позже вам передадут подробную справку. Для нас крайне важно, что шахиншах считает себя другом России. И Британии, насколько мне известно, вставил я. Я знал, что нынешний шах Каджар обожает фотографию, а приохотила его к этому делу сама королева Виктория. Именно она в свое время подарила царственному подростку фотоаппарат. — И Британии, — согласился министр, без тени неудовольствия на лице. — Собственно, в этом и состоит наше главное беспокойство. Как вы, может быть, знаете, у Насера-аддина есть несколько сыновей. Нас сейчас интересует двое старших. Один — Масуд Мирзазел-эс-Султан — или просто зили Султан. По закону первородства именно он должен был после смерти отца стать его преемником. Однако Российская империя не признает зили Султана законным наследником в первую очередь. Гирс посмотрел на меня со значением, но я и брови не повел. Меня не удивило, что Россия решает, кому быть персидским правителем. Туркманчайский договор давал нам в Персии весьма широкие полномочия. «Именно так», — согласился министр, — «мы не признаем Зелли Султана наследником, поскольку он рожден от девушки простого рода, не принадлежащей к племени каджеров Разумеется, на это можно было закрыть глаза, если бы не его характер. Но все дело в том, что Зелли Султан — изверг и англоман». Я слегка улыбнулся. Гирс заметил это физиономия его осталась неподвижной но в глазах зажегся бледный огонь разумеется мы могли как нибудь перетерпеть его тиранический нрав но мы не можем терпеть его пристрастие к британцам сожаление выразилось на лице старого дипломата если зели султан зайдет на престол персия для нас будет потеряна для нас персия для тебя должность министра подумал я На Балканском полуострове нашу политику преследовали одни неудачи, не хватало еще получить нокаут от англичан в Персии. Все знали, что Александр Третий благоволит Гиршу, но тут даже его терпение могло лопнуть. Внезапно мне показалось, что мы не одни в кабинете. Я явственно ощутил присутствие за спиной. Бросив рассеянный взор по сторонам, как бы оглядывая обстановку, я увидел, что входная дверь чуть приоткрыта. При этом я точно помнил, что плотно прикрыл ее, заходя в кабинет. Что бы это значило? Дверь открыла сквозняком? Это едва ли уж слишком она тяжелая. Тогда что? Ответа на этот вопрос могло быть два. Либо с безопасностью в министерстве совсем плохо, либо со мной ведут двойную игру. Министр как будто ничего не заметил и продолжал свой рассказ. В сложившихся обстоятельствах на первый план для нас выходит другой сын шаха Каджара, Мазафариддин. Или попросту Мазафар. Он сын книжный и, что более важно, русофил. Именно он по праву должен бы стать следующим шахан-шахом. Однако... Гирс сделал паузу и посмотрел на меня пронзительно, словно штык воткнул в переносицу. Стало окончательно ясно, что образ доброго старичка — лишь маска для чужих глаз. Тем не менее, взгляд этот я выдержал и глаз не отвел. Кажется, Гирсу это понравилось. — Однако, трудность в том, что наш Мозафар безвылазно сидит на окраине империи в Тавризе и не влияет ни на отца, ни на политику в целом, — продолжал министр. — В то же самое время Зилия Султана обретается в самом центре страны, неподалеку от столицы, И он губернатор одновременно из Фахана и нескольких других провинций. Более того, у него есть прозвище Ямин-Ат-Даулях, что значит правая рука правительства. И такого человека мы лишили престола, — заметил я не без иронии Гирс едва заметно поморщился. Похоже, замечание моё попало не в бровь, а в глаз. — Во всяком случае, мирным путём шахин-шахом он не станет. Он и сам это понимает. И, насколько нам известно, исходит ядом. Главное, что нас беспокоит сейчас, чтобы он не столкнулся с англичанами и не пошел добывать себе трон силой. — Он на такой способен, — при любопытствовал я. — Оказалось, что способен. Более того, не так давно Зилий Султан собрал свою личную армию. — И это не какое-то потешное войско, — уточнил Гирс. — Тогда как армия его отца — это просто плохо обученный и слабо вооруженный сброд. Зели-Султан для своего войска выписал из Германии лучших военных инструкторов, и они уже достаточное время обучают его солдат и офицеров. И вот только что пришла новость. Королева Виктория наградила Зели-Султана орденом Звезды Индии. При этом наследника Мазафариддина англичане этим орденом обошли. Подобное вызывающее поведение британской короны вызывает у нас серьезное беспокойство. Вы полагаете, англичане подталкивают зели Султана к захвату трона? — спросил я напрямик. Министр осторожно заметил, что исключать ничего нельзя. Конечно, с простыми пистонными ружьями зели Султан против отца не пойдет, но британцы могут вооружить его на современный лад. И тогда поход принца на Тегеран окажется стремительным и победоносным. Я невольно улыбнулся. Вера Гирса в превосходство Запада казалась какой-то детской. Неужели он думает, что английские карабины мощнее наших винтовок Бердана? Нашими винтовками персидские сарбазы почти не пользуются, только на парадах для красоты, — отвечал министр. Это значит, что и стрелять из них они толком не умеют. Де-факто армия Шаха вооружена только устаревшими пистонными ружьями. Но дело не только в этом. Что вы знаете о пулемете Максима? Это сочетание слов показалось мне знакомым. Я на миг задумался, в памяти всплыло английское слово машинган. Кажется, какой-то изобретатель представил... Года три назад в Лондоне скорострельную самозарядную винтовку, сказал я не слишком уверенно. Но, насколько мне известно, ей никто не заинтересовался, посчитали, что это пустая трата пуль. Пулемет на максима. Это не какая-то винтовка проговорил министр, и глаза его вспыхнули. Это оружие грядущего. Один человек, управляющий им, способен перебить роту врагов. Пулемет чрезвычайно мобилен и легок. Его можно перевозить на телеге и стрелять из него на ходу. Боевая скорострельность этого чудовища составляет около трехсот выстрелов в минуту. Это было впечатляюще. Но я знавал примеры повнушительнее. «Кортечница Гатлинга, например, может производить до тысячи выстрелов в минуту». «Орудие Гатлинга неповоротливое, и вести из него по-настоящему прицельную стрельбу трудно», — отвечал Гирс. «В нем много стволов, и потому прицельность весьма приблизительна, он просто слепо полит в заданном направлении. У Максима же всего один ствол, и пулемет этот, как я уже говорил, может быть очень подвижен». Любую картечницу или метрольезу легко накрыть выстрелом из пушки, а пулемет Максима может безостановочно перемещаться по полю боя лошадьми. Если при этом поставить его на небольшой лафет, он может вращаться по окружности. Поверьте, этот пулемет на голову превосходит все прочие виды стрелкового оружия. Если вы все еще сомневаетесь, скажу, что работа над ним финансирует кто-нибудь, а сам барон Ротшильд. А этот человек ошибается крайне редко. Я нахмурился. Дело выглядело весьма неприятным. Этот э, пулемет уже применялся в боевых условиях? Пока нет. Но вот вам и удобный случай. Если зели султан получит его от британцев, мы не успеем глазом моргнуть, как он захватит Тегеран. Армия Нассера даже не подумает сражаться с таким чудовищем. Солдаты просто разбегутся в разные стороны. Я задумался. Если то, что говорит министр, правда, противостоять пулемету Максима будет очень нелегко. Но, насколько я понимаю, в Лондоне представляли опытный экземпляр. Как быстро его можно запустить в производство и поставить на вооружение? Этого министр не знал. Однако полагал, что исходить следует из худшего. То есть из того, что таких пулеметов произведено уже некоторое количество, и они готовы к использованию. С минуту мы оба молчали. — Вы понимаете важность ситуации? — наконец спросил Гирс. Я кивнул. — Пожалуй, однако не понимаю, чем могу быть вам полезен именно я. Гирс криво усмехнулся. — Во-первых, вы лучший сыщик в Российской империи. А может быть и в Европе. Я склонил голову, молчаливо протестуя против столь сильного комплимента. Даже если это и так на самом деле приличие требуют от меня скромности, хотя бы внешней, не спорьте. Гирс повысил голос. «Нам нужен не просто шпион, а шпион с умениями детектива. Кроме того, вы счастливчик. Судьба вам благоволит. А в таком деле это очень важно. Но я даже не знаю Персидского», — отбивался я. «И не нужно. В Персии очень многие говорят на тюркском. Сам нынешний шах Каджар до 12 лет говорил только на нем и вовсе не знал Персидского. Вы же некоторое время служили в Туркестане и тюркский знаете». Таким образом, в общении у вас тоже не будет никаких трудностей. В самом крайнем случае вам помогут наши драгоманы. Но, думаю, этого не потребуется». Он умолк, молчал и я. «Меньше всего мне хотелось уезжать из России, но то были веские личные причины, но личные причины не основание отказываться от задания». Я не боялся, что меня разжалуют в случае отказа, но могли подумать, что я испугался опасного дела. И это при том, что я уже был известен как человек, которому сам черт не брат. Что ж, получается, «nobles so bliche», или, перефразируя знаменитое выражение «репутация диктует нам образ действий». Выходило, что так. В конце концов, сказал я себе, дело вполне может оказаться интересным. «Хорошо», — сказал я хмуро, «хорошо. В чем именно будет состоять моя миссия?»